Моё рождественское. Как нежен нижний, сожженный дотла, Последний книжный монолит бревна. Благая весть в горниле сожжена, И низость сна никчёмность не снесла. И низменность отчаянно праздна, И пьет до дна, и ненависть нежна, И как нежни, но зло не злее зла, Добра для отпущения козла. Распалена, как жерло добила, Обнажена княжна, бела зала, И словно вечность бренность обрела, И все слова, слова, только слова. И на ладонь снежинкой стекла кровавой меткой медленно легла. Молчат кимвалы и колокола, и все слова, слова, только слова. Удавкой томной душит нагота, Пустые домны выжжены дотла, И не находит своего угла Несчастная, что Бога родила, На жизнь земную Бога обрекла Дыханием губ и шорохом крыла. Мир этот груб, как стертая пила, Что плоть, как труп, глодала и секла, И в крестный путь по крошке из стекла, Как по углям отправилась душа, И по углам упрек не изрекла. Ведь все слова, слова, только слова. И как пузырь, земля глупа, кругла, на ней довольно сыщется бабла, в ней океаны плещутся, бухла, но все слова, слова, только слова, и если правда, слову равен Бог, не оттоволься и мир настолько плох, Он полон склок, как блох. И каждый лох считает своим небом потолок. На потолках ютятся зеркала, И эта мода приторно мила. В углу скучает ведьмина метла, Сор подмела от гордия узла. Извечный спор не выиграла узла, Несчастная, что Бога родила. И не достались крошки со стола Тем псам, что ждали крошек тех с утра. И застревает небесам хвала За то, что мироздание не халва, За то, что вечность призрачно мала. И все слова, слова — Только слова.